Выйдя из круглосуточного магазина готовой одежды, Рекс остановился на тротуаре, наблюдая за спешившими по своим делам ранними прохожими, за автомобилями с сонными водителями и за разгонявшимися по эстакаде поездами, уносившими в сети вагоны, набитые спрессованными клерками. Ещё раз оглядев свои обновки, Рекс перешёл на другую сторону улицы, помахивая пакетом со старой одеждой. Новая больше подходила к условиям города, а прежняя, спортивная, слишком бросалась в глаза. Обойдя газетный киоск, Рекс поднялся по ступеням и толкнул дверь конторы курьерского агентства. Молоденькая девушка в фирменной одежде и кепке посмотрела на него с сомнением. Ну кому в столь ранний час потребуется срочная доставка? Однако Рекс был настроен решительно. «Доброе утро, мисс! Мне нужно срочно отправить вот эту посылку», сказал он, ставя пакет на прилавок. «Одну минуту, сэр». ответила девушка, подавляя зевок. Затем подхватила пакет и сунула его в упаковочный аппарат, который застрекотал своей хитрой начинкой и вскоре замолчал, мигая разноцветными лампочками. «Партейн, 24-15, доктору Эрнсту Боднеру», продиктовал Рекс, и девушка набрала адрес доставки. Потом дал адрес отправителя, вымышленное агентство «Астра». «Сообщите его телефон, если можно, сэр», попросила девушка, и Рекс кивнул. Он очень на это рассчитывал и продиктовал номер телефона по памяти. Затем упаковочная машинка снова застарикатала и выбросила на поддон упакованную посылку с аккуратно напечатанным адресом. Рекс заплатил за срочность 15 ливров и, уже уходя, задержался возле двери, сделав вид, что ищет что-то в кармане. Тем временем девушка набрала телефонный номер и ей ответили. «Доктор Эрнст Боднер, вам срочная посылка. Вы не могли бы принять ее минут через 20?» «Большое спасибо, сэр. Мы не задержимся». Рекс вышел на улицу и поспешил к расположенной неподалеку автомобильной стоянке, где оставил свой триатлон. Это было удобное место, откуда был виден гараж курьерского агентства. Сев за руль, Рекс стал ждать, когда покажется их микроавтобус. Вскоре тот появился, Рекс завел мотор. Микроавтобус мигнул по поворотами и выехал на улицу. Рекс последовал за ним, стараясь не упускать из виду, а заодно приглядывал за попутными автомобилями. Утром их было немного, поэтому он без труда запоминал номера, цвета, марки и даже лица водителей. Ехать пришлось недалеко. Вскоре Рекс запетлял по кварталу следом за микроавтобусом. Остановив машину во дворе между клумбой и тротуаром, он огляделся и неспешно направился к подъезду, нащупывая в кармане электронный ключ. Тем временем курьер выскочил из микроавтобуса и подбежал к двери. Набрал код вызова, клиент ему ответил и дистанционно отпер замок. Курьер вошел, а Рекс посмотрел наверх. Туда, где на последнем, пятом этаже в просторной квартире жил Эрнст Боднер. Подойдя к подъезду, Рекс уже доставал из кармана электронный ключ. Когда вдруг замок щёлкнул и, натягивая поводок, первым в приоткрывшуюся дверь выскочил серый пудель, а за ним, едва не сшибив Рекса, пролетела дама неопределённого возраста. «Помедленнее, Расти! Прошу себя помедленнее!» — заголосила она. Рексу ничего не оставалось, как войти в подъезд. Он прислушался к жужжанию лифта, затем начал быстро подниматься по лестнице. Вот лифт остановился, створки разошлись, а потом послышались голоса, но слов было не разобрать. Рекс зашагал быстрее, стараясь ступать бесшумно. Разговор закончился, курьер вернулся в лифт и начал спускаться. А Рекс поправил за поясом пистолет, быстро преодолел оставшиеся пролеты и, оказавшись перед дверью квартиры, приложил к приемному устройству электронный ключ. Но ничего не случилось. Ключ не сработал. Тогда Рекс без колебаний нажал кнопку звонка, и его расчёт оправдался. Хозяин квартиры решил, что это вернулся курьер. С улыбкой распахнул дверь, но улыбка эта тут же сменилась гримасой ужаса. Закричать он не успел, Рекс оказался быстрее. Один удар, и врезавшись в стену, хозяин сполз на пол. А Рекс зашёл в прихожую, закрыл дверь и прислушался. В квартире Боднер мог оказаться не один. Но было тихо, и Рекс затащил хозяина в комнату. Затем проверил его пульс и с пистолетом в руке обошёл всю квартиру, задержавшись на кухне. Если у Боднера кто-то гостил, это можно было определить по набору продуктов в холодильнике, грязной посуде в мойке, содержимому мусорного ведра. Но нет, только йогурты, фруктовое пиво и булочки с отрубями. Ничего нового, Боднер оставался верен своим пристрастиям. Взяв бутылку с минеральной водой, Рекс вернулся в комнату и, подойдя к лежащему на полу Боднеру, вылил воду ему на лицо. Тот встрепенулся, сделал несколько судорожных вздохов и закашлялся. Затем увидел стоящего перед ним Рекса и горько усмехнулся. «Вот ты и пришёл!» «А они тебе что говорили?» Боднер сел, привалившись к стене. «Они уверяли, что ты исчез навсегда». «Что тебе предложили за предательство?» Боднер неопределённо пожал плечами, потом вытер с лица капли воды. «Они просто взяли меня и отвезли к себе, показали, что могут сделать, если не стану сотрудничать. А потом предложили деньги». «Да, триста тысяч. Но это для меня неважно я хорошо зарабатываю». «Зарабатывал?» «Да, извини». «Ты мог бы сообщить мне, я бы тебя вытащил». «Может, вытащил, а может, и не вытащил». «Это игра, Рекс, сам знаешь». «Знаю». «Когда они последний раз связывались с тобой?» «Сегодня ночью. Говорили, что, возможно, ты попытаешься мне позвонить». «Они такие наивные?» «Они думали, ты не в себе. Я пытался выяснить у них хоть что-то, ведь получается, что меня подставляли. Они ведь говорили, что тебя уже нет. И вдруг...» «Возможно, он тебе позвонит». «Получается, что подставляли», — согласился Рекс. «Но это игра. Ты сам сказал». «Ты меня сейчас убьёшь?» — спросил Боднер, поднимая глаза на Рекса. «Если ты подумал, успеешь ли допрыгнуть до стола, то нет, не успеешь». Боднер кивнул. Конечно, Рекс знал, что под столешницей у него ёмкость с заряженными пистолетами. Он знал это давно, но Боднеру об этом не говорил, хотя сам Боднер обязательно бы проговорился, чтобы похвастаться, и поэтому он сидит на мокром ковре и ждёт своей участи. А по Рексу не поймёшь, что он думает, что знает и что сделает в следующее мгновение. «Ты можешь сохранить себе жизнь», — сказал он неожиданно. «Ты серьёзно?» «Серьёзно. Я не буду тебя убивать. Но с одним условием. Мне нужны твои профессиональные услуги». «Ты заболел, что ли?» «В некотором роде». «Ну, я, конечно, вижу, что ты здорово изменился. Просто тебе показывали моё новое фото. И не по телефону с тобой говорили, а приходили прямо сюда. И ещё. Ты просил у них охрану, а они сказали, что дело пустяковое, переживать не о чем, и они скоро возьмут ситуацию под контроль». Боднер был потрясён. Он решил, что Рекс каким-то образом проник в архивы его новых боссов или ухитрился прослушивать его квартиру. Он невольно огляделся, прикидывая, где могли стоять жучки. Рекс улыбнулся. «Нет, Боднер, не так. Просто ты сразу узнал меня, когда увидел. Отсюда идёт вся логическая цепочка. У тебя ужасный костюм». «В это время другого купить негде. Но ты хотел спросить о другом». «Да. Что я должен делать?» «Ты должен провести восстановительную операцию». С этими словами Рекс расстегнул пиджак, брюки и, повернувшись боком, поднял рубашку. «Рекс, что они сделали с тобой?» – воскликнул потрясённый Боднер, однако в его голосе звучала не жалость, а искренний профессиональный интерес. «Немного перестроили. Теперь я не могу питаться обычной грубой пищей. Мне зашили нечто вроде редуктора». «И ты хочешь, чтобы...» «Да, Боднер. Я хочу, чтобы ты вытащил редуктор и поставил кишки на место. Мало того, я хочу, чтобы ты убрал кое-какие железки из моей шеи». «Вот как?» «Да, тебе придется сделать рентген и все необходимое». «Но, Рекс, на это нужно много времени», — возразил Боднер и дрогнул лицом. Он подумал о том, о чем тотчас догадался Рекс. «Твои глаза выдают тебя». «Извини, Рекс, но я не могу контролировать свои мысли. Я все время жду, что ты покончишь со мной». «Сделай, что я прошу, и можешь быть свободен». «Ты давно уже пустое место, Боднер. Ты служишь только в качестве врача». «Ну да, немного хирургии, немного наркологии». «Вот именно! Через тебя давно не пропускали никакой информации, а за последние два года ты вообще вышел на пенсию. Полагаю, твой кабинет ещё действует?» Боднер оглянулся на книжный шкаф. За ним имелась потайная дверь в хирургический кабинет, где всегда можно было сделать срочную операцию. Одному, без помощников. Для этого в своё время Боднер купил два хирургических полуробота, но деньги на них давал Рекс. Боднер верил и не верил Рексу, но выхода не было. Тот имел полное право пристрелить предателя прямо здесь». Разумеется, под наркозом Рекс мог оказаться в его полной власти, но Боднер был уверен, что и на этот случай у него что-то припасено. «Ты хочешь сделать это прямо сейчас?» «Да, прямо сейчас. У меня мало времени». «Сколько времени ты мне даёшь на это?» «А сколько тебе нужно?» «По максимуму?» «По максимуму». Боднер помассировал подбородок. Его не отпускала мысль о возможности что-то скомбинировать и воспользоваться без помощью пациента. Но он понимал, что Рекс уже знает, что сейчас творится в его голове. «Все возможности перебрал?» — спросил он совершенно серьёзно. «Это бесполезно. Я ведь не знаю, что ты приготовил». «Ну так как?» «Мне нужно четыре часа». «Вместе со всеми приготовлениями?» «Да». «Ну, я примерно так и рассчитывал. Но на всякий случай добавил ещё один час. Поэтому пять, Боднер. Пять часов». «И что?» — спросил Боднер, следя за руками Рекса и ожидая, что он покажет свою очередную уловку. И тот показал, вытащив из кармана узкий ремешок с небольшой блестящей пряжкой. «О, нет, Рекс! Эс-шина!» «Да, шина!» «Время до взрыва 5 часов. Заряд 50 граммов тетрамонала От твоей квартиры останутся только стены. Все остальное сгорит». «Эс-шина неустойчива, Рекс!» «Это устойчиво Я бы не стал рисковать собой, Боднер. Разве не так?» «Ну ладно!» Вздохнул тот и, повернувшись спиной, поднял руки. Рекс быстро опоясал его шиной, включил ее и сказал «Вдохни!» «Выдохни!» «Порядок!» Раздался щелчок и начался отчет времени, за которое Боднер должен был сделать сложную операцию, а потом обязательно привести пациента в сознание, чтобы у того хватило сил выполнить кодовые действия, приложить палец к датчику и набрать какую-то комбинацию на крохотном мониторе. Или сделать что-то еще, например, спеть куплет из песенки. Логические взрыватели принимали самые разные способы записи, и это усложняло их обезвреживание. Хотя теоретически с помощью специальной аппаратуры обезвредить их было можно, но времени на это уходило больше, чем позволял временной взрыватель. «Ну пошли», — сказал Боднер, сдерживая волнение. «А как тут не волноваться? Ведь операция предстояла нешуточная, пациент мог и не проснуться. И тогда всё». Пару раз в самом начале их знакомства он ходил с Рексом на рискованные задания, когда требовалось пронести брикет взрывчатки на место, уложить под машину или приклеить на днище. Адреналин перехлёстывал через край, потом приходилось тоннами пить успокоительное. Один раз он едва ушёл за 10 секунд до взрыва. Это было что-то. Пока Рекс проверял замки на входной двери, Боднер повернул розетку и книжный шкаф отъехал в сторону, открывая вход в небольшое помещение, под потолком которого загорелись яркие лампы. Это было вспомогательное освещение, а основное располагалось на подвижной стойке над операционным столом. Ещё на двух стойках были смонтированы хирургические полуроботы с четырьмя манипуляторами каждый. Благодаря им Боднер не нуждался в ассистентах. Пришёл Рекс и повернул изнутри специальный рычаг, заставив книжный шкаф встать на место. Тем временем Боднер уже облачился в одноразовый комбинезон и ожесточённо тёр руки дезинфицирующими салфетками. «Ну, допустим, у нас всё получится, Рекс. Ты очнёшься, отключишь эту мину. А отлёживаться где будешь? Прямо здесь? Или тебя каретой скорой помощи перевозить придётся? Ты ведь ещё три дня вставать не сможешь». «Нет у меня на это времени, Эрнст. Я должен встать со стола и уйти. Вот, возьми». И он положил на вспомогательный столик две ампулы с прозрачной жидкостью. «Валиант», — уточнил Боднер, хотя и так понял, что это то самое экстремальное лекарство. Прежде он о нём даже не слышал, но, работая с Рексом, пришлось научиться его применять. Только на других. Себе бы он такое не вколол ни за какие деньги. Да, эффект был потрясающим. Только зашил, прошёлся автодозатором, и через полчаса у пациента даже шва не видно. Правда, отёки на периферии, глаза почти не открываются, руки-ноги опухают, и держится отёк 2-3 дня, но сам очаг в полном порядке. Однако отёки были сущим пустяком по сравнению с тем, что испытывали пациенты. По их словам, их будто жгли калёным железом. И что самое неприятное, нельзя было применять анестезию. Когда пациент не чувствовал этой жгущей боли, препарат не давал своего потрясающего эффекта. А тут целых две ампулы и два очага. Ужас! О стоимости этого препарата оставалось только догадываться. Лишь однажды Рекс обмолвился, что платит за ампулу по 5000 ливров. 5000 ливров за полчаса мучений. Очень специфический выбор. «Очень». «Раздевайся и ложись. Пока аппаратура прогреется, ты уже отключишься». Рекс стал раздеваться. Ему за свою жизнь пришлось пройти через множество неприятных процедур, и он относился к этому спокойно. Он просто не думал о них.